— Твой полк стартовал, дедёк, — сказал человек, — а ты остался. И не стыдно тебе? — Кто вы такой? — спросил дедёк. — Зачем имена в военное время? — сказал человек. Он положил большую ладонь на плечо дедька. — Эх, дедёк, дедёк, дедёк, — сказал он. — Достало же тебе. — Кто меня сюда перенёс? — спросил дедёк военные полиции Дай им Бог здоровья!» — сказал человек. Дедёк помотал головой. Слёзы бежали у него по щекам. Ему конец. Теперь уж нечего таить, скрывать, даже если этот человек может обречь его на жизнь или на смерть. Бедняги дедку было всё едино — жить или умереть. я «Я хотел собрать всю свою семью», — сказал он. «Только и всего. Марс — самое гиблое место для любви, самое гиблое место для семейного человека, дедёк!» — сказал человек. Этот человек, как вы догадываетесь, был никто иной, как Уинстон Найлс Румфорд. Он был верховным главнокомандующим Марса. Он вовсе не принадлежал к воздушным десантникам лыжной морской пехоты, но он мог свободно выбрать любую форму, какая ему придется, по вкусу, невзирая на то, что другому ради такой привилегии пришлось бы, бог знает, что вынести. — Дедек, — сказал Румфорд, — самая грустная любовная драма, жалостнее который мне уж не узнать, разыгралась здесь, на Марсе. Хочешь послушать? В некотором царстве, в некотором государстве, — начал Румфорт, — жил один человек, которого переправили с земли на Марс в летающие тарелки. Он добровольно завербовался в марсианскую армию и уже щеголел в яркой форме подполковника штурмовой пехоты марсианских войск. Он чувствовал себя по-настоящему элегантным, потому что на земле его духовно принижали, и, как всякий духовно приниженный человек, он полагал, что форма выставляет его в наилучшем виде. Тогда его еще не подвергали чистке памяти, и антенну им еще не вставляли. Но он был таким образцово лояльным марсианином, что ему доверили командование космическим кораблем. Вербовщики придумали прозвище для таких новобранцев. Этот, мол, даже свои яйца окрестью Деймос и Фобос, повествовал Румфорд. Деймос и Фобос — так называются два спутника Марса. Этот подполковник, в жизни не служивший в армии, сейчас, как говорят на земле, обретал самого себя. Он не имел ни малейшего понятия о том, в какую переделку попал, но все же командовал остальными новобранцами и заставлял их выполнять приказы. румфорд поднял палец вверх, и дедек с ужасом увидел, что палец совершенно прозрачный. На корабле была одна запертая офицерская каюта, куда экипажу было запрещено входить. — сказал Румфорд. — Команда охотно рассказала ему, что в этой каюте находится такая красавица, какой на Марсе еще не видывали, и что любой, кто на нее взглянет, тот же влюбится по уши. — А любовь, — сказали они, — любого солдата, кроме кадрового ветерана, превращает в тряпку новогоиспеченного подполковника обидел намек на то что он не кадровый солдат и он принялся развлекать команду рассказами о любовных приключениях с роскошными женщинами на земле хваля что ни одна из них не затронула его сердце команда отнеслась к этому бахвальству скептически полагая что подполковник со всей своей сексуальной предприимчивостью ни разу не мерился силы ни с такой умной, надменной красавицей, как та в офицерской каюте, запертой на замок. Напускное уважение команды к подполковнику явно пошло на убыль. Остальные новобранцы почуяли это и тоже перестали его уважать.